Глава четырнадцатая «Расслабься! Тебя никто никуда не торопит. Спокойно вдыхай и выдыхай, освободи свой разум от мыслей». Я послушно разжала стиснутые кулаки, несколько раз глубоко вздохнула и раздраженно уставилась в черноту под закрытыми веками. С момента, как мы вернулись обратно в этот мир, прошло уже шесть дней, но якобы новоприобретенные магические силы даже и не думали хоть чуточку начинать просыпаться во мне. Представь, что ты белая птица, которая летит над озером. Я тут же вспомнила водную гладь под ночным небом, которую я видела за чертой, Эти картинки ни капли не потускнели в памяти, и даже ночью я иногда вздрагивала и просыпалась, не в силах понять, где я сейчас. Меня заверили, что это абсолютно нормально и скоро пройдет. Когда мы с Дарианом радостно вывалились буквально под пограничный забор, охранник шустро оповестил об этом, кого нужно — И уже через несколько минут вокруг меня велась куча людей, которые задавали море вопросов о моем состоянии, осмотрели и чуть ли не общупали меня, накормили, выдали новую одежду и сопроводили в, как они сказали, мою комнату, где я почти мгновенно уснула и проспала почти сутки. Некроман же под шумок куда-то слинял. и за прошедшие дни ни разу больше не показывался. Не то чтобы я имела для этого хоть малейший повод, но почему-то все равно чувствовала себя немного брошенной. Хотя бы ворона своего доставучего прислал. И все-все заботы оставляют тебя. Ты чувствуешь покой и безмятежность. Что я чувствовала все это время? Так это злость и растущее беспокойство. По словам окружающих, магия почти у всех начинала проявлять себя через некоторое время, обычно до десяти дней, и эта задержка абсолютно нормальна. Но я-то как раз была ненормальной по меркам этого мира. А вдруг это, это, ну, в общем, то существо, с которым общался Дариан, что-то нашаманило там? И я вообще теперь пустышка. И кто это вообще был? Это была сама черта? Ну, то есть пространство за ней. Хотя вряд ли, если по его словам, там просто другой мир. А другой мир может быть полностью разумным. Несмотря на полученные ответы, вопросов становилось все больше. И главный из которых... Когда ж я уже начну магичить? До этого момента я и не подозревала, насколько меня волнует эта тема. Но вот падишь ты, увидев магов, осознав, что им даровано намного больше, чем остальным людям, я тоже захотела стать одной из них. Что это? Стремление стать особенной, значимой? Какая подавленная часть моего подсознания внезапно подняла голову и изо всех сил начала стремиться к тому, чтобы подняться выше окружающих или хотя бы вскарабкаться на их уровень. Посиди так, сколько будет приятно, затем на сегодня можем закончить. Мне не было особенно приятно, но я честно постаралась сделать то, что сказали, и вышла из тихой комнаты только минут через пять. Снаружи я с удовольствием подставила лицо летнему солнцу и потянулась, разминая затекшие мышцы. Обучать чему-либо меня пока было рано, и моя задача была просто не мешать силе проявиться, дать ей дорогу. Ну, как мне объяснили, я честно дважды в день терпела расслабляющие занятия под руководством очень милой, почти плюшевой наставницы. Уютная и очаровательная женщина своим голосом, казалось, даже камни и деревья способна была настроить на позитив, и подозреваю, что без нее я нервничала бы в разы больше. Кстати, Троидена мне потом по секрету сообщила, что Плюшевая является мастером огненной магии и в бытность служила в карательном боевом отряде, которые вызывали, чтобы разобраться с излишне зарвавшимися разбойными бандами. Я после этой информации икала часа полтора. Как успехи? О, стоило только вспомнить. Магичка, как всегда, приветливо улыбнулась, и у меня потеплело на душе. Солнечные лучи начали играть на ее золотых лентах и вставках в одежду. А вот парадный макияж сегодня она, видимо, решила не наносить. Еще со второй нашей встречи, уже вернувшись из-за черты, я задалась вопросом, почему она настолько необычно выглядит. Да, смукла кожую уроженку далеких южных земель и без того не спутать с местными. Но что заставляло ее еще больше противопоставлять себя окружающим? Здесь, в поселении магов, среди многоопытных наставников и только начавших обучаться магии детей, мы с ней, девушки примерно одного возраста, как-то почти сразу начали сближаться. Я не могла сказать, что в характере Троидены была склонность к эпатажу и привычка бросать вызов обществу. А потом я однажды увидела, как она, помогая выкорчевывать пень, оставшийся от упавшего дерева, вызвала черное пламя. Как и тогда, в карете я зачарованно уставилась на щупальца тьмы, которые аккуратно обвили дерево и, забурившись в землю, вытащили обломок древесины наверх, уже с переженными и осыпавшимися в труху корнями. Но когда я прекратила восторгаться и подпрыгивать на месте, тайно мечтая о подобных способностях, то вдруг заметила, что почти все присутствующие успели разбежаться кто куда. По сути, вообще все, кроме магов-наставников. И только тогда поняла, почему так удивились моему восхищению те, с кем я сюда ехала. а заодно начала замечать, как на мулатку смотрели учащиеся. Темный маг. Оказывается, не всякая сила в этом мире была уважаемой. Нет, ну, может, какое-то уважение она и вызывала, но оно было на десятом месте после таких эмоций, как ужас и отвращение. Как обычно бывает, находились и более здравомыслящие люди. и те, кто привык видеть всякое и уже ничему не удивляться, но подавляющее большинство, особенно прибывшие к поселению у черты из глухих мест, реагировали на магичку как черти на ладан. Вот и получалось, что подчеркнутая инаковость Троидены была не столько желанием заявить о себе, сколько попыткой удержаться за что-то привычное, родное, укрепить свое «я». При этом лично у меня ни на мгновение не исчезало ощущение, что при нужде магичка даже курицу не сможет убить, не то что осознанно навредить кому-то. Вот не сможет и все, не такой человек. И при каждой встрече я буквально чувствовала, как Троидена искренне мне рада и буквально счастлива, что есть кто-то, кто не шарахается с перепугу. Вспомнив, что мне вообще-то задали вопрос, я отрицательно покачала головой. «Ничего», — утешила меня девушка, — «я еще больше ждала. Такое бывает». «Да, помню, помню», — проворчала я, прекрасно понимая, что она, конечно, права, но... Но что, как обычно? А вот это было куда интереснее». Несмотря на преобладающую среди наставников точку зрения, что чаще всего магии можно помочь высвободиться, просто перестав ей мешать и отпустив себя, было и противоположное мнение, что некоторые люди легче всего раскрывают способности именно в стрессовой ситуации. Поскольку подавляющее большинство учеников все-таки были детьми, Использовать предпочитали именно первый вариант. Но как взрослый человек, который уже сам может выбирать, я кивнула. Наконец-то можно было приступить к действительно интересному делу.